Глава десятая. Виктор сидел в кресле, пыхая сигарой, и думал. Очередной этап его жизни подходил к концу. «Кровь и вино, иначе и не назовешь». Портал закрылся, Кали ушла. Завеса упала, обнажив восстановленный из руин Доламона. Валенор с Арьяной расстарались. Получилась своеобразная идиллия странной, практически эльфийской архитектуры. Изящные ажурные мраморные домики, окруженные могучими деревьями с раскидистой кроной. Красота да и только. И все бы ничего, но между зданиями стояло огромное количество всяких ящиков, бочек, грузовиков, цистерн, прицепов и разнообразной военной техники – ну и прочих техногенных объектов цивилизации XX и XXI веков, вроде полевых кухонь и автономных электрогенераторов. Выходила этакая эклектика в духе трактора ДТ-75 в Эльфийской роще. Но главное не это. Вчера Виктор имел очередной долгий разговор с Лос. «Все вон», — произнесла темнокожая богиня, входя в комнату, где шло очередное оперативное совещание штаба. Несмотря на наглость и вздорность поступка, никто не стал сопротивляться. С этой женщиной мог позволить себе ругаться только Виктор, а они сами себе незлобные злобные буратины. Как это понимать, повел он бровью после того, как последний участник совещания покинул помещение и прикрыл за собой дверь. «Мы должны оформить наш союз». «Хм, ты уверена, что мы не спешим? Или мы заключаем его прямо сейчас? Или я ухожу и рву с тобой?» произнесла Лос, смотря давящим взглядом на Виктора. — Что случилось? — обеспокоенно спросил он. — Ты беременна? — Что? — опешила богиня, и спустя несколько секунд замешательства зашлась звонким задорным смехом. Никогда на памяти Виктора она так не смеялась. До слез заливисто. — У тебя очень приятный смех, — задумчиво произнес он. «Почему ты так редко смеешься?» «Я прямо слушал с улыбкой от уха до уха. Очень понравилось. Но все же, что случилось?» «Я не могу пока рассказать». «Ты опять мной манипулируешь?» Повел бровью Виктор. «Ты хочешь поссориться?» Холодно произнесла Лос, а из ее глаз повалил, особенно густой черный дым, явный признак злости. «Ты забываешь, милая?» отметил Витя с улыбкой. «В нашем союзе мы на равных. Это еще большая уступка с моей стороны. А ты регулярно ведешь себя так, будто я твой строптивый сынок или что-то в этом духе. Говори уже, что случилось, и не испытывай мое терпение». Лос скрипнула зубами. Подошла и, окутав его черным туманом, перенесла в ту самую пещеру, где они качали права в прошлый раз. Виктор хотел было зажечь осветительный шар, но кромешная мгла развеялась, сменившись легкими сумерками. Ты бы убралась тут, что ли? фыркнул Виктор. Все люди как люди, полна крыша тараканов, а у тебя что, горы костей до да трупов? Так лучше? Раздался голос откуда-то из пустоты, и пещера очистилась от останков. Да, теперь диванчик и сигару. Садись. — произнесла Лос, материализовавшись прямо на роскошном диване. — Сигарой обойдешься. — Чего это? — Не люблю. — Тогда по бокалу водки? — Не ерничай. — Хорошо. Что стряслось? — Мне просто надоело ждать. Такое чувство, что ты хочешь попользоваться мной и убежать. — Почему? — Что не так? Мне казалось, что ты испытываешь ко мне влечение. «Испытываю», — серьезно сказал Виктор, заглядывая Лос в глаза. «Но я боюсь, что мое окружение не переживет нашей свадьбы. По крайней мере, надолго. Я помню, ты клялась мне, что не организовывала нападение на дачу. Однако я тебя слишком хорошо знаю. Уверен, что косвенно ты таки повлияла на то событие. Я думал, прикидывал, просчитывал. Все сходится». Кали очень горячая и живет больше на рефлексах, чем умом. Ее поведение предсказуемо и легко просчитывается. Она совершенно точно потеряет чувство самоконтроля при первом запахе силы, а значит, оставит дачу без охраны. Довольно безопасное место. Ведь здесь ни драконы, ни кхеты напасть на нас не могли, а с местной властью кое-как нашли взаимопонимание. Они нас откровенно побаивались. Демонстрация силы в исполнении Селентис удалась на славу. Она ведь послала к черту все мои установки и сразу стала вести свою игру. С чего это вдруг? Разум потеряла? Или, может быть, это ты приложила свою нежную лапку? Я уверен, все было тобой просчитано давно. И это наша встреча тоже. Одного не понимаю, как ты смогла повлиять на органы. Там же не бараны сидят. С горем пополам наладили контакт, потихоньку пошел профит. — С какого рожна им нападать? — Это твоих рук дело, уверен. — Но как? — Что молчишь? Думаешь о том, чтобы такого мне соврать? Хотя ты же не врешь. Ты правильно подбираешь формулировки. — Молодец. Промурлыкала Лос. — Что? — Не ожидала от тебя. — Что-то еще? «Селентис, уверен, что такая домовитая особа, как ты, не жертвовала бы ею по-настоящему. Она ведь служила тебе не одну сотню лет, вы притерлись. Да, она была совершенно лишена энергии и должна была развеяться. Одна беда не так быстро». «Кто это тебе сказал?» Прищурилась Лос. «А ты не помнишь? В тот момент, когда ты говорила про Селентис, я смотрел на Одина». Он чуть-чуть не справился с мимикой. Дрогнули губы, и появились легкие морщинки у единственного глаза. Полагаю, что он хотел улыбнуться. С какой стати? Он так радовался безмерной смерти твоей верховной жрицы. Три раза ха-ха. Ему это все до малины должно быть, от слова «вообще». Скотина! Фыркнула Лос с легким раздражением. Видишь, как ты неудачно выбираешь себе мужей? То кретин, пытавшийся подвести под монастырь всех эльфов, то скотина. — Я не о тебе. — Почему же? Ты ведь недовольна. — Что ты хочешь? — нахмурилась Лос. — И после всего, что я тебе сказал, ты все еще хочешь стать моей женой? Ты выплатил моих детей. Ты знаешь, что это означает? — Ну, вообще-то это сделал не я, а Михаил. Подозрительно прищурился Виктор, напрягшись. «Святая невинность!» Мягко улыбнулась Лос. «Поясни». «Я ведь помогала вам писать печати богов. Ведь так?» «Так», — неуверенно кивнул Виктор. «Каждая печать — это целая легенда. Ты не обратил внимания на то, как Михаил посматривал на меня? Да, он на тебя изначально с изрядной подозрительностью посматривал». «Не понимаешь?» — усмехнулась Лос. «Или ты думаешь, любой маг вот так легко может разрушить магическую печать воплощения богов?» «Ты вписала меня в эти печати как-то?» «Да. Только в три печати. Молоха и моих детей. Остальные были сделаны обезличенно». «Значит, Михаил все знал заранее?» «Догадывался». Но так как не специалист в этих делах спорить не стал. В конце концов, мы на одной стороне. Полагаю, что он посчитал все эти мои выверты попыткой забрать немного силы себя. Не без этого, — усмехнулась она. Но не это было главным. Хорошо. А что означает воплощение твоих детей мной? — Ты стал им папой, — невинно хлопая глазками, произнесла Лос. «Молоху тоже. Именно поэтому так легко смог его уничтожить. Это очень важный механизм мироздания. Дети богов могут уничтожить своих родителей. Но это не очень просто. Наоборот же, без проблем». «Прелестно», — выдал Виктор после долгой паузы. Взгляд его был таким, словно он хотел испепелить эту заигравшуюся стерву. «Вариант, милый, я беременна, не для тебя. Ты сразу в подоле приносишь взрослых детей. Они, кстати, были в курсе?» «Разумеется. И могли отказаться. Но не стали. В себя я тоже вписала. Теперь только мы с тобой находимся в статусе их родителей. Но они же не хотели иметь ничего общего с тобой». «Никто не хочет сидеть вечность в развоплощенном виде». Эта малая шалость оказалась вполне приемлемой для них, а ты им понравился. С чего ты взяла? Просто чувствую. Даже когда ты убивал Молоха, они осуждающе смотрели на меня, а не на тебя. Они-то сразу все поняли». «Прекрасно. И что дальше?» «А дальше? Хм...» «На самом деле очень плохо, что ты отказался становиться богом». Я навел о тебе справки. Богиня хаоса, ха-ха. Ты никогда ничего не делаешь просто так. Твоя стихия упорядоченная и весьма продуманная. Не зря раньше ремеслами занималась. Хаос — это порядок, который ты просто не понимаешь, — едко заметила Лос. Например, недорос, малыш. В хаотичном переплетении нитей кто-то видит просто бардак, а кто-то — полотно ткани с редкими красивыми узорами. — Допустим. — Но зачем ты это сделала? — Хотя нет, погоди, — остановил ее Виктор. — Это должно быть как-то связано с твоим пророчеством. Им просто одуряюще воняет. Твое поведение я уже однажды наблюдал в исполнении другой дамы, а ты? Дескать, многие исследователи считают достоверным только первую часть. Опять эти скользкие, хитро вывернутые формулировки. Многие исследователи, но ну не ты, ведь так? Верно? У тебя неплохо получается. Сможешь угадать, что там будет дальше? С мягкой улыбкой поинтересовалась Лос. Погоди пару минут, дай подумать, сказал Виктор и откинулся на спинку дивана. Но Пошловато улыбаясь, поинтересовалась Лос, когда ей надоело ждать. «Сколько всего частей у пророчества?» — хмуро поинтересовался Виктор. «Мне достоверно известно две. Ты понял, что от тебя требуется? Взять тебя в жены и чего-то там возродить? Судя по твоим намекам, речь идет о цивилизации эльфов, ну или что-то в этом духе. Одна сложность — я не только не эльф, но и не бог. Мало того, не собираюсь ими становиться. Вечность в одиночестве — не тот предел мечтаний, который меня интересует. А с такой женой, как ты, жизнь у меня будет очень яркой, но весьма недолгой. Хм, ничего не упустил? Детей упустил, — серьезно произнесла Лос. — Точно, — усмехнулся Виктор. «Как бы ты ни относился, но ты теперь их отец. Они тебя, правда, старше, не беда. Главная логическая связь, а не возрастная. Ведь воплощение — это не просто оживление, а перерождение. Считай новая жизнь с воспоминаниями о прошлых днях. Фактически они родились заново от тебя и меня, а не от меня и Корнелиуса». «Хитра природа богов», — покачал головой Виктор. «А как же детство?» «Ладно. Итак, у нас с тобой два ребенка, и теперь ты, как честный мужчина, просто обязан взять меня в жены, не так ли?» Произнесла Лос и мило захлопала глазками, что на ее хищной мордочке выглядело довольно курьезно. «Хм, соглашусь», — медленно произнес Виктор, — «но только если ты выполнишь мои условия. Какие же? Пиво? Сигара?» кружевной розовый пеньюар. — Во-первых, ответь, как тебе удалось спровоцировать нападение на дачу? — Аватар, — пожала плечами богиня. — Очевидно же. Селентис не просто так уничтожила майора Вольнова. Она ему дала ряд подсознательных установок, укрытых слоями других форматов воздействия. В результате уже через несколько дней в ее распоряжении были наиболее интересные кандидатки — на роль аватара. «Он у тебя там один?» «Что я, девочка, с одним аватаром бегать? Или ты сравниваешь меня с дурындой, у которой две извилины и те в ушах?» «Нет. Один аватар я скормила Кали», усмехнувшись, ответила Лос, предварительно подчистив хвосты. «Остальные в относительной безопасности осторожно занимаются делом». «И ты теперь можешь открывать порталы на землю?» Слушай, ты же сам назвал меня домовитой. Упустить такую возможность я бы не смогла. Не простила бы себя. Это все? Нет, это я так, просто узнать хотел. Хотя ты права, болван. Ответы лежали на поверхности. Ладно, к делу. Ты готова на высокую клятву? Ты серьезно? Поперхнулась Лос. Иначе я спать спокойно не смогу. Ты понимаешь? «Что от меня просишь?» «Прекрасно понимаю, это моя страховка, не твоя. Мы чисто технически не сможем ничего злоумышлять друг против друга. Не хочу повторения того дурацкого конфликта между тобой и Корнелиусом». «И ты готов открыть мне свои мысли и чувства?» Неподдельно удивилась богиня. «Ну, чего ты там узнаешь сокровенного? Ты меня и так читаешь, как открытую книгу, а я жить хочу». Да, иногда я поступаю как псих, безумно рискующий своей жизнью. Но, как это ни странно, жить все же хочу, поэтому либо так, либо никак. Ладно. Медленно и крайне неохотно произнесла Лос. Неужели тебе так это все важно? Ради воплощения своих детей я готова была отдать всю свою силу. Или ты забыл? Криво усмехнулась Лос. Это была одна из задач. В целом же ради своей цели я пойду на все, что угодно, и убью любого, кто встанет у меня на пути. Даже если ею окажусь я сама. На все? На все. Вообще на все. Тогда ты отпустишь Селентиса, Ализель? Почему ты считаешь, что Ализель у меня? Удивилась Лос. Ты же крохоборка. Ну, то есть домовита без меры. Я видел, как ты собачилась с Калей о том, сколько ей еще нужно грузовиков сюда пропустить. Хотя тебе они без надобности. Просто выбивала из нее как можно больше пользы, если не себе, то мне, как своему будущему мужу. Ты не думай, я оценил. Было очень приятно. Так что не нужно мне рассказывать сказки о том, что ты осознанно упустила возможность отжать высшую жрицу своего возможного конкурента. Покачал головой Виктор. «Это за пределами твоего естества». «Зачем они тебе?» С лукавым лицом поинтересовалась Лос. «Я знаю, что твое сексуальное желание безмерно. Так заведи себе новых наложниц. В чем проблема? Хочешь, завтра же смотр устроим? Я представлю перед тобой самых красивых женщин-темных эльфов. И уверена, что лесные, лунные и солнечные эльфы не откажут тебе в аналогичные услуги». По одной наложнице от каждых из эльфийских народов. Мало? Бери по две, три, четыре, да хоть по пять, если осилишь. Ты, видимо, не понимаешь. Секс сексом. Но своих я не бросаю, — предельно серьезно произнес Виктор, глядя ей прямо в глаза. Никогда. Даже если они мне больше не нужны. Ты уверен, что они твои? Селентис работала на меня и создавала тебе изрядно проблем. — Ализельна, Аматерона и... Я считаю их своими. Этого достаточно. Кали мое доверие потеряла, а они нет. Тем более, что они действовали против меня не по доброй воле. И теперь ты им ее обеспечишь. Никакой божественной связи и обязательств. Просто свободная полноценная личность. — Хорошо. — После минутного раздумья ответил Лос. — Это все? Или ты окончательно берега потерял в своей наглости? Все. Тогда скрепим наш союз? Сначала выполнение условий, — подмигнул ей Виктор. Да и вообще хоть ты побудь нормальной женщиной. А то четырех уже в жены брал и все набегу, чуть ли не снимая штанов. Свадьбу, может, сыграем. Тебе, к слову, свадебное платье пойдет бесподобно, особенно если полупрозрачные белые кружева, да на голое тело «Ладно». Скрипнув зубами, перебила его лос. Махнул рукой, и Виктора выбросила обратно в комнату, где он проводил совещание. Почесав затылок и поняв, что вечер для задуманной работы безвозвратно потерян, он отправился в бункер. К Арияне и Валенору. Как-то так сложилось, что они грудью стали против вселения душ внуков и внучек во взрослые тела. «У детей должно быть детство». Вот и доводили до ума наиболее подходящие тушки заключенных. Радикальное омоложение, коррекция внешности и так далее. Усилий требовалось много на это непростое дело. И времени. Виктор ежедневно заглядывал в импровизированную лабораторию, наблюдая за их праведными трудами. Теперь он хотел и сам попробовать. Ведь у Селентис и Ализель тел тоже не сохранилось. Вот Виктор и собирался подобрать две женские тушки из числа законсервированных да отредактировать их под чутким руководством пращуров. Когда еще представится возможность слепить себе жен собственными руками?